Глава 13. Пророчество о Вавилоне, которое изрёк Исайя сын Амоса. Поднимите с нами на открытой горе, возвысьте голос. Махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих торжествующих в величии моём. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов собравшихся вместе. Господь Саваов обозревает боевое войско. Идут из отдалённой страны от края неба Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идёт как разрушительная сила от всемогущего. От того руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаило. Ужаснулись, судороги и боли схватили их. Мучатся, как рождающиеся, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с неё грешников её. Звезды небесные и со звезде не дадут своего света, солнце померкнет при восходе своем, и луна не засияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Сделаю так, что люди будут дороже чистого золота и мужи дороже золота афирского.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 Вот я подниму против них медян, которая не ценит серебра и не пристрастна к золоту. Луки их сразят юношей, и не пощадят плода чрева. Гласы их не жалится над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет низвержен Богом, как Содом и Гоморр, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нём. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нём звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Глава 14.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 И будет в тот день, когда Господь даст тебе покой от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощён был, ты произнесёшь победную песнь над царём вавилонским и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствоущей над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры леванские, говоря с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас.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 В преисподнюю не свержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобой подстилается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба денница, сын зари, разбился о землю попиравшие народы. А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божи их вознесу престол мой, и сяду на горе в сонами богов, на краю северов, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты не свержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе.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 Не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянится племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землёй и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф.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 Как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить оссура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадёт с них ярмо его и снимется бремя его с плеч их. Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука, простёртая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это?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 Редайте ворота, вой голосом город. Расподёшься ты вся земля филистимская, ибо от севера дым идёт, и нет отсталого в полчащих их. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нём найдут убежище бедные из народа его. Глава 15. Пророчество о Муаве. Так ночью будет разорён Армуав и уничтожен. Так ночью будет разорён Тирмуав и уничтожен. Он восходит к Боиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Муав рыдает над Нево и Медевой. У всех у них острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретящим, на кровлях его и площадях его всё рыдает, утопает в слезах. И вопит, если он и Елиала, голосы их слышатся до да самой Иации. За ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нём. Рыдает сердце моё о Моаве. бегут из него к Сигору до да третьей эглы восходят на лухит с плачем по дороге харанаимской поднимают страшный крик потому что воды не мримые иссякли луга засохли трава выгорела не стало зелени поэтому они остатки стяжения и что сбережено ими переносят за реку аравейскую ибо вопль по всем пределам муава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 На гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня как ночью тенью твоей, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные, моя ведь они будь их покровом от грабителя. Ибо притеснителя не станет, грабёж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, и воссядет на нём выстинев шатре Давида судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Моава, о гордости чрезмерной о надменности его и высокомерии и неистовствии его неискренна речь его, поэтому возрадует Муав а Муаве все будут радовать. Стены эти от вердниях Кирха Решета они совершенно разрушены. Поля Ивонский и Аскудели также и виноградник Сивамский властители народов и стебили лучшие лозы его которые достигали до Иазера. расстилались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. Поэтому и я буду плакать о Лазеси вамской плачем, и озера буду обливать тебя слезами моими, если вон и Илияла, ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости.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 Вот слово, которое изрёк Господь о Моаве издавна. Ныне же так говорит Господь: через три года, считая годами, наемничими величие Моава будет унижено совсем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. Глава семнадцатая. пророчество о дамаске вот дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален города арайрские будут покинуты останутся для стад которые будут отдыхать там и никому будет пугать их не станет твердыне ефремовой и царство дамаскского со всейной сирией с ними будет то же что со славой сынов израилевых говорит господь цаваов и будет в тот день умолиться слава Якова и тучное тело его сделается тощим тоже будет что при уборке хлеба жнецом когда рука его пожнёт колосья и когда соберут колосья в долине Эрифимской и останутся у него как бывает при обивании маслин две-три ягоды на самой вершине или четыре-пять на плодоносных ветвях говорит Господь Бог Израилевых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 разорителей наших. Глава 18. Горе земля, осеняющая крыльями по ту сторону рек ефиопских, посылающая послов по морю и в папирусных судах по водам. Идите, быстрые послы к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и всё попирающему землю которого прет изъ реки все вы населяющие вселенную и живущие на земле смотрите когда с нами поднимется на горах и когда загремит труба слушайте ибо так Господь сказал мне я спокойно смотрю из жилища моего как светлая теплота после дождя как облако росы во время жатвенного зноя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 В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю пролезают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион. Глава девятнадцатая. Пророчество о Египте.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 и к вызывающим мёртвых и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого и слепого, и царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саволов. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет. Я скудею реки, и каналы египетские обмилеют и высохнут, камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки И всё посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все бросающие удо в реку и ставившие сети в воде впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лён и ткачи белых полотин, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат сетки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цуанские.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 И земля и утиная сделается ужасом для Египта кто вспомнит о ней тот затрепещет от определения Господа Савофа, которое он постановил о нём в тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясся Господом Савофом один назовётся городом Солнца в тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов её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 которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ мой египтяне и дело рук моих ассирийцы и наследие моё Израиль. Глава 20. В год, когда Тартан пришёл к Азоту, был послан от Саргона царя ассирийского и воевал против Азота и взял его. В то самое время Господь сказал Исаие, сыну Амоса, так: Пойди с ними в ретище, щресел твоих и сбрось сандалей твои с ног твоих. Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: Как раб мой Исаия ходил ногой и босой три года в указании и предзнаменовании о Египте и Эфиопии? Так поведет царь ассирийские пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и басыми, и с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского, и как спаслись бы мы. Глава двадцать первая. Пророчество о пустыне приморской. Как буря на юге носится, идет он по пустыне из земли страшной. Грозное видение показано мне грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Элам, осаждай Мид. Всем стенанием я положу конец. От этого чресла мои трясутся, муки схватили меня, как муки рождающий. Я взволнован тем, что слышу, я смущён тем, что вижу. Сердце моё трепещет, дрожь бьёт меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. приготовляют стол, расстилают покрывала, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты. Ибо так сказал мне Господь: "Пойди, поставь сторожа, пусть он рассказывает, что увидит". И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах, и вслушивался он прилежно с большим вниманием. и закричал как лев господин мой на страже стоял я весь день и на месте моём оставался целые ночи и вот едут люди в саднике на конях попарно потом он восклосил и сказал пал пал вавилон и все идолы богов его лежат на земле разбитые о измолоченный мой и сын гумна моего Что слышал я от Господа Саваофа Бога Израилева, то и возвестил вам пророчество о думе. Кричат мне всеи сторож: "Сколько ночи? Сторож, сколько ночи?" Сторож отвечает: "Приближается утро, но ещё ночь. Если вы настойчиво спрашиваете, то обратитесь и приходите." пророчество о Аравии В лесу аравийском начуете караваны деданские живущие в земле фимайской несите воды навстречу жаждущим с хлебом встречайте бегущих ибо они от мечей бегут от меча обнажённого и от лука натянутого и от тяжести войны ибо так сказал мне Господь ещё год равный году наёмничему и вся слава кидара исчезнет И луков у храбрых сыновки даровых останется немного, так сказал Господь Бог Израилев. Глава 22. Пророчество о долине видения. Что с тобой, что ты весь взошёл на кровли город шумный, волнующийся, город ликующий? Поражённые твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю: оставьте меня, я буду плакать горько. Не старайтесь утешать меня из-за разорения дочери народа моего. Ибо день смятенний, попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога своего. Ломают стену, и крик восходит на горы. И елам несет колчан, люди на колесницах и всадники и кир обнажает щит, и вот лучшие долины твои полны колесниц, и всадники выстрелили с против ворот и снимают покров с иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом, но вы видите, что много проломов в стене города Давидова и собираете воды в нижнем пруду. и отмечаете дома в Иерусалиме и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устраиваете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взирайте и не смотрите на того, кто издревно определил это. И Господь, Господь Саваов, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясаться в ретищем. Но вот веселье и радость убивают волов и режут овец едят мясо и пьют вино будем есть и пить ибо завтра умрём И открыл мне в уши Господь сковолов не будет прощено вам это нечестие доколе не умрёте сказал Господь Господь сковолов Так сказал Господь Господь сковолов Ступай. Пойди к этому царедворцу к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу. Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмёт тебя в ком. Свернув тебя в свёрток, бросит тебя как клубок в землю обширную. Там ты умрёшь. И там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день призову раба моего Елиакима сына Хелкии. И одену его в одежду твою. И поясом твоим опояшу его и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на плечи его. Отворит он и никто не запрёт. Запрёт он и никто не отворит. И укреплю его как гвоздь в твёрдом месте. и будет он как сидальище славы для дома отца своего и будет висеть на нём вся слава дома отца его детей и внуков всей домашней утвари до да последних музыкальных орудий в тот день говорит господь саволов пошатнётся гвоздь укреплённый в твёрдом месте и будет выбит и упадёт И распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит. Глава двадцать третья. Пророчество о Тире. Рыдайте корабли Фарсиса, ибо он разрушен, нет домов и некому входить в дома, так им завещено из земли Китейской. Умолкнете обитатели острова, которые наполняли купцы Сидонские плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена сихора, жатва большой реки, и был он торжесшим народов. У Стедис Сидон, ибо вот, что говорит море, крепость морская. Не мучила ся родами и не рождала, и не воспитывала юношей, не растила девиц. Когда весть дойдёт до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало одней древних? Ноги его несут его скитаться в страну далёкую. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья? торговцы знаменитости земли Господь Саволов определил это чтобы посмирить надменность всякой славы чтобы унизить все знаменитости земли Ходи по земле твоей дочь форсиса как река нет более препоны он простёр руку свою на море потряс царство Господь дал повеление Аханаане разрушить крепости его и сказал: ты не будешь более лековать посрамлённая девица дочь Сидона вставай иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев, этого народа прежде не было, а Сур положил ему начало из обитателей пустыни. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Редейьте корабли форсисские, ибо твердыня ваша разырена. И будет в тот день забудут тир на 70 лет в мире дней одного царя. По окончании же 70 лет с тиром будет то же, что поют облудницы: возьми цитру, ходи по городу забытая блудница, играй складно, пой много песен. чтобы вспомнили о тебе и будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир и он снова начнёт получать прибыль свою и будет владодействовать со всеми царствами земными во всей вселенной но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу не будут заперты и уложены в кладовые Ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сего и имели одежду прочную. Глава двадцать четвертая. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодной, изменяет виды ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником. Что со слугой, то и с господином его; что со служанкой, то и с госпожой её; что с покупающим, то и с продающим; что с заёмщиком, то и с заимодавцем; что с должником, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрёк слово это. Сетует Уныла земля, паникла, уныла вселенная, паникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли. И немного осталось людей. Плачет сок грозди, вянет виноградная лоза, вздыхают все веселившиеся с сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей, уже не пьют вина с песнями, горька сикера для пьющих её. Разрушен опустевший город. Все дома заперты, нельзя войти. Плачет о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, среди народов будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой восторжествуют о величии Господа громко будут восклицать с моря Итак славьте Господа на востоке на островах морских имя Господа Бога Израилева От края земли мы слышим песнь слава праведному И сказал я беда мне беда мне увы мне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 Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяная, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день посетит Господь воинство вышнее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники в ров. И будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сион и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. Глава 25-я. Господи Ты Бог мой, превознесу тебя, восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное, предопределение древнее истинный. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и наплеменников уже не стало в городе, во век не будет он восстановлен. Поэтому будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племён будут бояться тебя, ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зною вместе безводным, ты укротил буйство врагов. Как зной тенью облака, подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваув на горе этой для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе этой покрывало, покрывающее все народы, покрывало лежащее на всех племенах.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 На него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся в спасении его. Ибо рука Господа почиет на горе этой, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострёт посреди него руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, Но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыни высоких стен твоих обрушит, не свергнет, повергнет на землю в прах. Глава 26. В тот день будет воспета песня эта в земле иудейной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, довайдет да народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповаите на Господа во веки, ибо Господь Бог есть твердыне вечная. Он не спроверг живших на высоте, высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю.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 И устыдятся ненавидящие народ твой. Огонь пожрёт врагов твоих. Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устраиваешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме тебя, господствовали над нами, но через тебя только мы славим имя твоё. Мёртвые не оживут,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 Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасения не доставили земле и прочие жители вселенной не пали. А живут мертвецы твои. Востанут мёртвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прах, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мёртвых. Пойди, народ мой, войди в покой твой и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, да коли не пройдёт гнев. Ибо вот, Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощённую ею кровь и уже не скроет убитых своих. Конец первой кассеты.